Милиция явилась только утром. Сначала приехала скорая помощь и увезла охрану, а уж потом менты пожаловали. Юру отвязали от стола, и исковав наручниками, увезли. Лев Николаевич объяснил, что этой ночью его пытался убить бывший шофер, состоящий в преступном сговоре с адвокатом. Тот, по его научению, опоил охрану и только благодаря нам, Лев Николаевич остался жив. Я несколько раз пыталась заговорить о трупе, то есть о Льве Николаевиче, но прикусывала язык, боясь, что нас с Женькой тут же отправят вместе с Птиславом, который продолжал изображать неминяемо. Когда все бумаги были подписаны и милиция наконец удалилась, Лев Николаевич пригласил нас к себе в кабинет. Чувствовал он себя неважно, говорил с трудом, был бледен до синевы. На голове его красовалась бейсболка, что было очень странно. Мне казалось, что Лев Николаевич гордился своей роскошной шевелюрой, и вдруг эта страсть головным убором. Я пригляделась и увидела, что из-под бейсболки выбиваются совершенно седые пряди. В ужасе попятилась, и разговор слышала, как в тумане. Евгения Петровна, ласково сказал наш хозяин. После того, что произошло, я не вправе требовать от вас. Говоря откровенно, я и сам не в состоянии работать. Разумеется, ваш труд и ваше время будут должным образом компенсированы. Олимпиада Назаровна об этом позаботится. Если вы захотите уехать еще сегодня, катер в вашем распоряжении. Да-да, конечно. Промямлила Женька. «Еще огромное вам спасибо. Вы спасли мне жизнь. Я буду всегда помнить об этом». Он отвернулся к окну, давая понять, что аудиенция окончена. Мы вышли, и Олимпиада с нами. «Вы не хотите вызвать врача?» шепнула ей «По-моему, Лев Николаевич выглядит очень плохо. Он поправится», заверила ведьма. Ему нужен покой. Месяца через два он оживет. Вот увидите. «Оживет?» Прошептала я. «Да, это нервное. У него такое бывает. Вот вам деньги», сказала она Женьке. 5000 если мало. Хватит», мотнула головой подружка, с подозрением косясь на конверт. Точно в руки ей сунули змею или жабу. Пока мы собирали вещи, прибыл катер. Олимпиада отправилась нас провожать. Как только катер отошел от пристани, Женька достала конверт. Я едва успела перехватить ее руку. Она собиралась выбросить деньги замок. «Ты что?» – ахнула я. «Не нужны мне эти упыриные деньги», – пробормотала Женька. «Еще заразишься? Не болтай глупости. Если они тебе не нужны, отдай в приют. Еще куда-то. Топить-то зачем?» От этих денег одна морока будет. Вот помяни мое слово. А ты в приют. Упырей к детям на пушечный выстрел подпускать нельзя. Что ты заладила? Какие еще упыри? А что? Конечно, упыри. Олимпиада эта и Левушка, и папаша его. Замок себе выстроил с подземельями. Просто так? Ничего подобного. — Женя, ты меня пугаешь, — сказала я. То есть меня пугает твое душевное состояние. И меня оно пугает, ведь мы видели его с удавкой на шее. Видели? И Олимпиада его по коридору тащила, а башка-то по полу стукалась. Как вспомню, дрожь берет, и вдруг, нате вам, жив. А через пару месяцев будет живее всех живых. Ведьма так и сказала. где-нибудь в подвале и опять Здоров и весел. Не зря мне его замашки не нравились. С виду вроде молодой, а точно с древним старцем беседуешь. — Прекрати, — зашипела я. — Не можешь ты всерьез в это верить. — Я своим глазам верю, а ты своим нет? — Конечно. Он сидел в кресле и вроде был мертвым. Может, он притворялся. — Как же? Ты смотри, что с Юриком делалось, когда он его увидел. Нет, Анфиса, он его убил, киллера не обманешь. Послушай, всему должно быть разумное объяснение, и происшедшему с нами тоже. В этот момент я поняла, что просто так оставить эту историю не получится. Мы должны понять, в чем тут дело, иначе всерьез можно с катушек съехать. Мы разберемся, заверила я. Я туда ни за что не вернусь. — замотала головой Женька. — Мне этой ночки за глаза хватит на всю оставшуюся жизнь. Тут в моей сумке зазвонил телефон, и мы разом подпрыгнули. Я-то про него успела забыть, зато теперь вспомнила, что мне милый женский голос сообщил. Аппарат отключен, и вот, пожалуйста, ответить, пролепетала я. — Ну вот, — побледнела Женька. — Начались Упыриные штучки. Сейчас вороны закаркают, Черные коты из щели полезут. Я схватила телефон. Он был включен и настойчиво звонил. Значит, я его включила нечаянно, Когда в сумку положила. Ага. Я зажмурилась и нажала кнопку. «Привет, солнышко!» Услышала я Ромкин голос. И завопила. «Ромочка, любимый, я так счастлива! Как ты дозвонился?» «Очень просто. Я вчера целый вечер названивал потом сообразил, что у тебя деньги кончились. Звякнул Витальке, он сегодня деньги заплатил, и ты снова на связи. Отгадай, где я?» «Не знаю». «Ромочка, где бы ты ни был, я хочу быть с тобой». «Наши желания совпадают. Я в аэропорту, сажусь в самолет, через два часа буду в Питере. Где там твой остров? Жди к вечеру в гости». Рома ты ты просто чудо у нас тут такое на остров не надо мы тебя встретим что у вас такое пословил муж и почему на остров не надо мы оттуда уже уехали я тебе сейчас объясню как от питера добраться и буду тебя ждать я тебя очень жду любимый ромко подобрел и я объяснила куда ему надлежит приехать услышал бог мои молитвы Истово перекрестилась Женька, когда я закончила разговор. «Ромку упырями не проймешь». Роман Андреевич должен был потратить на дорогу несколько часов. Их следовало как-то убить. Я предложила просто погулять по городу, но Женьку распирала жажда деятельности. То она тащила меня в гостиницу, то предлагала выехать на навстречу Ромке. «Гостиница нам может и не понадобится, — увещевала я подружку. А выезжать навстречу вовсе глупо. Чего доброго, разменемся, и только дольше получится. Но «Ну, не на скамейке же сидеть, — возмущалась она. Кто говорил, что прогулки полезны? Вот и гуляй. Смотри на озеро. Красота-то какая. Хорошо, — вздохнула Женька. Буду смотреть на озеро. Следующие 40 минут она вела себя вполне прилично, пока не увидела серое здание с колоннами смотри художественный музей давай зайдем у меня аллергия на музее обиделась я да брось ты к тому же мы без машины пойдем анфиса в конце концов я согласилась. музей был совсем маленький я обошла несколько залов и тут взор мой привлёк небольшой пейзаж огромные валуны деревушка на холме Да это же наш остров я подошла ближе и в углу увидела подпись «Вересов». Тот самый художник, что написал портрет матери Льва Николаевича. Конечно, он же из местных. Лев Николаевич рассказывал. Пейзаж художнику удался ничуть не хуже портрета. В зале были представлены шесть его картин, и все мне понравились. Подошла Женька и тоже обратила внимание на пейзаж с изображением нашего острова. Женщина до той поры со скучающим видом, сидевшая возле окна, заметив наш интерес, сказала. «Очень хороший художник. Наш земляк Вырос здесь неподалеку. Сейчас в Питере преподает в училище». «Так он жив?» – спросила я. А женщина вроде бы обиделась. «Конечно». «Извините», – покраснела я. «Я хотела сказать, он ведь уже пожилой человек». «Да что вы!» Ему лет тридцать, может, чуть больше. А другого художника с такой фамилией у вас нет? Нет. То есть художников у нас тут каждый год пруд пруди но из местных? Спасибо, пробормотала я и, схватив Женьку за руку, потянула на улицу. Ты чего? – удивилась подружка. Я извлекла телефон и позвонила Ромке. Ромочка, ты где? В Питере. Заехала в одно место. Сейчас возьму машину и к вам. «Любимый, никуда ехать не надо. Мы сами приедем». «Питер?» – не понял муж. «Конечно. Встретимся на Васильевском острове, возле биржи. И вот еще что. Пожалуйста, узнай, где живет художник по фамилии Вересов. Он преподает в художественном училище». «А что случилось?» – насторожился Ромка. «Я тебе все объясню. Только найди этого художника». «Ты что, с ума сошла?» – возмутилась Женька. Дался тебе этот художник, когда у нас на острове упыриное семейство, с которым надо срочно разобраться? Этот Вересов написал портрет матери Льва Николаевича, так? Ну, каким образом он мог это сделать, если ему немногим больше 30 лет? А маменька наша приставилась годков 40 назад, присвистнула Женька. Вот-вот, я хочу знать, кто изображен на картине то есть кого я в окне видела. Анфиса, ты сама говоришь, что привидение толком не разглядело. И Вересов мог написать портрет по фотографии. А что такого? Обычное дело. Вот это мы и выясним. Меняй баксы, лови такси. Ромка ждал нас на девятке темно-зеленого цвета с питерскими номерами. Как выяснилось, он одолжил ее у приятеля, с которым свел знакомство Моздоки. Первым делом муженек повел нас в кафе и попытался довести до моего сознания мысль о том, что он меня любит. Не то чтобы я его совсем не слушала, скорее поторапливала. Ромка нахмурился и заявил «Ну, рассказывай». И мы с Женькой, перебивая друг друга, начали излагать. Муж мрачнел, криво ухмылялся, взирал на нас с недовольством, после чего заявил — Вы все это выдумали, Анфиса. Такую чушь не напечатают, вот увидишь. — Да ты с ума сошел, — возмутилась я. — Все это правда. Можешь узнать по своим каналам. Мы киллера поймали. Мстислав отправился в тюрьму. А еще Руслан. Но Руслана не мы. И в тюрьму его не заслужено. То есть он-то заслужил. Но Любиного мужа вовсе не он убил, а Юра. «То есть вы отдыхали на острове, где полно киллеров и...» «Ромочка, я тебя умоляю». «Я тебя сколько раз просил», – простонал он. «Ведь просил же. Но почему, где ты, там непременно убийство?» «Ты на что это намекаешь?» – обиделась Женька. Я всплакнула, а Ромка расстроился и принялся меня утешать. «Мы должны распутать этот клубок», – зашептала Женька, перегнувшись к Ромке после того, как все понемногу успокоились, и он перестал рычать на нас. чего бы этим не заняться ментам?» связил мужем. «Ментам!» – фыркнула Женька. «Да они который день машину найти не могут. Где уж им упырей ловить? В общем, как хочешь, а мы не успокоимся, пока не поймем, в чем там дело». «Ясно!» – вздохнул Ромка, сверля меня взглядом. «Я на всякий случай еще раз всплакнула. Он тяжко вздохнул и спросил, «Все, что вы здесь нагородили, правда?» «Конечно. Тогда еще раз и очень подробно». ромко выслушал наш рассказ, хмыкнул, покачал головой и взглянул на часы. «Что ж, поехали к Вересову. Ты узнал адрес?» – обрадовалась я. «Узнал, конечно, раз ты просила». Вересов жил на набережной фонтанки. Мы въехали во двор, оказавшийся на редкость опрятным и я, посмотрев на окна, сказала сомнением Надо было ему позвонить и договориться о встрече. Вдруг его нет дома, или он вовсе не захочет с нами беседовать. — Уже звонили, — кивнул Ромка и уверенно набрал код подъезда. Мы с Женькой посмотрели на моего мужа с уважением и вошли в подъезд. Дверь нам открыл мужчина средних лет. Впрочем, возраст ему, скорее всего, прибавляла борода, совершенно седая. Несколько седых нитей украшали и его шевелюру, а вот глаза были молодые, пытливые и веселые. «Жду вас с большим интересом», – заявил он. «Гадаю, зачем я мог понадобиться правоохранительным органам? Прошу, чай, кофе, могу коньяк предложить». «Нет-нет, спасибо, мы вас надолго не задержим», – затараторила я. «У нас всего один вопрос. Мы видели портрет, написанный вами. Женщина в темно-синем платье с белым воротничком. Мать Льва Николаевича и ларионова Вас портрет интересует? Или сам Лев Николаевич?» Усмехнулся Вересов. «А вы его хорошо знаете?» «Нет. Зато здесь неподалеку живет человек, который знает о нем все. Если есть желание, можем сходить к ней. Это сестра Лидии Дмитриевны» покойной жены брата Льва Николаевича, Кости. Она живет в соседнем дворе. В это время почти всегда дома. Кстати, она мой бывший педагог. Отличный человек и милая женщина. но «Ну так как, идем? Конечно, кивнула я. И мы отправились в соседний двор. Сколько гостей! Хлопнув в ладоши, засмеялась женщина, пропуская нас в прихожую. Игорек, это твои друзья? Да, Мария Дмитриевна. И я вас очень прошу ответить на их вопросы. — А что случилось? — насторожилась она. — Действительно, что случилось? — вроде бы удивился Вересов, поворачиваясь к нам. — Мы хотели кое-что выяснить о Льве и Илларионове. — Вот оно что! — кивнула женщина и поджала губы. — Проходите. Вы из милиции? — Нет, — поспешно ответила я, — потому что врать мне не хотелось. Мне из прокуратуры звонили. Мешался Вересов. Хороший знакомый. Очень просил помочь. «Разумеется, если смогу. Высадитесь, пожалуйста».